Глава 14 Закрыв за собой дверь, Аня привалилась к ней спиной. Только сейчас она наконец поняла, что у нее едва хватило сил добрести до квартиры. Видать, адреналин сделал свое доброе дело. Она не рухнула без сил при выходе из машины. Не включая свет, Аня кое-как добралась до раскладушки. Легла, накрылась с головой одеялом. Сжалась в комочек. Опять ей снились какие-то странные сны. То она бежит в тумане, то бредёт по какому-то зеленому полю, а то убегает от неизвестных преследователей и пытается спрятаться. Проснулась от того, что ее кто-то сильно тряс. Распахнула глаза, резко подняла голову. «Ох, Ленка!» — вздохнула с облегчением. Подруга была, пожалуй, самым меньшим злом. «Анька, ты что так стонешь?» «Ох!» — девушка села на кровати, обхватила голову руками. «Ужасно себя чувствую». «Буду сегодня целый день отлеживаться». Лина приобняла Аню за плечи. «А я пойду на работу устраиваться, мне позвонили сегодня из клуба, какой то Иван». «Иван?» Лина кивнула. «Ну так ты денег-то мне дашь взаймы?» Аня прижала ладонь к губам, неожиданно вспомнив про потерянные деньги. «Ой, Линка, беда, потеряла все, сама не знаю как». Подруга нахмурилась, напряженно вглядываясь в лицо девушки. «Ты специально это придумала, да? Чтобы мне не давать? Ну, знаешь что?» «Лин, правда. Мне же и бабушке надо отослать и за квартиру платить через три дня, а теперь даже не знаю, что делать. Из-за кружок танцевальный получаю какие-то копейки». Лина вздохнула, недовольно поджала губы. «И чего теперь делать? Если тебя выгонят из квартиры, то мне куда податься?» «Лин, отстань от меня. И без тебя тошно. Только и думаешь, что о себе». Та, охмыкнув, встала с раскладушки и вышла из комнаты. Аня слышала, как подруга ворчала на кухне, хлопая дверцами шкафчиков. У нее уже не было сил. Хотелось просто лечь, отвернуться к стене и чтобы никто не тревожил. Подполковник воинов бодрой походкой прошел к столу генерала. В руках у него была тонкая синяя папка. «Ну что, Пашенька, надеюсь, с хорошими новостями пожаловал?» «Так точно, товарищ генерал». Вячеслав Ильич кивнул, милостиво приглашая мужчину присесть. Тот, устроившись в кресле, протянул папку шефу. «Здесь все, что я нашел про эту стриптизершу». Генерал Волков открыл папку, пару минут внимательно перелистывал аккуратно подшитые страницы. Затем снял очки и, достав носовой платок, начал их протирать. Поднял глаза на воинова. «Значит, лаванда?» «Да, товарищ генерал». Резко отодвинул стул, вышел из-за стола. Подойдя к бару, достал бутылку коньяка. «Голубоглазая Анечка». «Хм». Покачал головой. «Учитель танцев в Доме культуры нефтяник». «Действуй, Паш. Чем быстрее эта девчонка согласится, тем быстрее получишь премию». «А вдруг она не...» «Чего не разнекался? Сделай так, чтобы рада была. Мне тебя учить? Все, иди». Уже подходя к своему подъезду, генерал Волков увидел эту наглую девицу, подружку Ани. Она выходила из такси, нарядно одетая, с большими пластиковыми пакетами в руках. «Вам помочь?» Она повернулась, удивленно смерила мужчину с головы до ног. «Странный вопрос, не откажусь», — протянула ему сумки. Вячеслав Ильич в который раз подивился наглости этой девицы. Пока они ждали лифт, мужчина решился спросить девушку про ее подругу. «Что-то я не вижу Анечку в последнее время. Она уехала?» «Да болеет она, лежит в постели и кхекает». «Надеюсь, ничего серьезного?» «Ну да, особенно, когда она не работает», — пробормотала Лина. «Может, ей нужны какие лекарства, деньги?» Лина хохотнула. «Тоже мне спонсор нашелся. Они вошли в лифт». «Чего-то мне никто не хочет оказать помощь, а я того, гляди, стану бомжом. Чего уставился, за квартиру платить нечем». Вячеслав Ильич полез в карман пиджака. Вот передайте Ане, потом отдаст. Ух ты! Девушка с изумлением глянула на мужчину. Ни хрена себе? Это сколько же здесь? Я думаю, сорок тысяч ей хватит пока. Ох, да, конечно. Спасибо вам, дедуль. Мужчина слегка поморщился, только бы не полезло лобызать его руки. Лифт остановился, и он поторопился из него выйти.